Глава 4. И все же Мелешион. Сильфи беременна. Это наш второй с ней ребенок. И выяснилось это прямо перед отправлением. В случае такой раньше, я бы себе места не находил, не зная ехать, все же ли остаться. И все же так уж сложилось, что это уже четвертый мой ребенок, который я сделал как раз перед важной долгосрочной деловой поездкой. И хотя я естественно беспокоюсь, это уже не сравнить с тем, что было раньше. Все-таки это отличная новость. Какое же ему имя дать? Будет это мальчик или девочка? У Люси появится младший братик и все же сестричка. Наверняка еще одна очаровательная сестричка, так ведь? Я в восторге забегал по саду, услышав об этом, но... «Госпожа Сильфи, что мне делать?» Лилия была в полной растерянности, когда такое спокойное лицо смертельно побледнело. «Хотя мой долг заботиться о госпоже Зенит, но ведь только я, госпожа Сильфи. Вы единственная, кто сможет взять на себя заботы по дому. Но если вы беременны, если что-то случится...» Лилия отправляется вместе с нами милис чтобы должным образом заботиться о Зенит. И Сильфи же остается здесь и заботится о доме. Таков был изначальный план, но теперь вдруг выяснилось, что она беременна. Но у Рокси тоже может помогать ей с этим, и мы вполне можем позволить себе нанять прислугу на время. Но даже так, при мысли, что я опять бросаю свою жену во время беременности, я не мог отделаться от беспокойства и тревоги. Лилия же и вовсе была в полной растерянности, не зная, отправляться ли с нами и заботиться о Зенит, или же остаться помогать Сильфи. Видя волнение Лилии... Я сам начал думать, что не могу относиться к этому так легко. Становясь подчинённым Орстеда, я брал в расчёт, что мне придётся даже бросать ради новых обязанностей беременных жён. Но если подумать, я так спокойно воспринимал это лишь потому, что верил, что рядом всегда будут сверхнадёжные Лилия и Аиша. Если правда случится что-то плохое, я начинаю паниковать. «Эм, со мной всё будет в порядке, такое случается уже не впервые. Со мной будут Рокси и Эрис, и конечно же бабушка тоже», — ответила Сильфио успокаивая Лилию. ну да это уже второй ребенок сильфи она знает что делать у нее есть рядом люди на которых можно положиться и хоть рок сейчас занята на работе думаю или наму регулярно навещать ее проверять состояние даже Эрис вполне способна помочь в случае чего да так и есть во время первой беременности с ней рядом были только лиля и аиша это теперь аиша набралась опыта уже три раза помогая с родами но тогда она была еще совсем неопытной если подумать трезво то сейчас ситуация даже лучше и этот раз мне определенно не придется путешествовать больше года, так что все в порядке. Все верно, мы справимся и я защищу их. Хотя немного беспокоюсь, поскольку не смогу быть дома в течение дня, но кто-нибудь всегда будет рядом, так что не думаю, что возникнет серьезная опасность». Эрис с Рокси тоже поддержали ее, и все же остается много тревожных моментов. Лилия, глядя на маленькую Лару, стоящую рядом, цепившись под дол Манти Рокси, продолжила. Тем не менее, у нас дома есть и другие дети, о которых надо заботиться, что только увеличивать нагрузку, я не знаю, что может случиться. Конечно, порой за детьми просто невозможно уследить, и Люси и Лара обе на редкость активны. Конечно же, они никогда не станут вредить Сильфи намеренно. Но что, если, например, Люси случайно попадет на нее маги во время тренировки, или увидев, что Лара собирается уехать из дома верхом на Лео, Сильфи запаникует и, бросившись следом, споткнется у повс-лестницы. Ну, воображать можно все угодно. В любом случае, дети – это прямо несчастный случай замедленного действия. У меня плохое предчувствие. Нет нужды напоминать, кто тут главный виновник – это беременности Сильфи. Когда Сильфи сказала, из-за моего происхождения у нас может не быть больше детей. Я лишь беззаботно отозвался. Не узнаем, пока не попробуем. Даже не пытаясь задуматься о таких вещах, как планирование семьи. Впрочем, нет, мы вовсе не делали это просто так, играясь. Мы оба искренне хотели второго ребенка, но все-таки с рождения Люси прошло уже 5 лет. Мы начали понемногу думать, что у Сильфии правда может больше не быть детей, и последнее время просто занимались этим ради удовольствия, без всяких задних мыслей. В любом случае, я ни капли об этом не жалею. Мне остается лишь взять на себя эту ответственность. И вот теперь, когда моя жена в положении, я опять вынужден снова ее покинуть. Так было со всеми тремя. Я уже начинаю задумываться, почему перед каждым важным путешествием вдруг выясняется, что моя жена беременна. Не удивлюсь, если это какое-то проклятие Хитагами. Возможно, стоит отложить эту поездку в Миллис. Мы вполне можем отложить это путешествие где-то на год. Подождать пока Сильфи родит и только потом отправляться в путь. Но при этом всегда остается шанс, что за это время Роксили Эрис тоже забеременеют и это превратится в какой-то бесконечный цикл. В любом случае, учитывая время, которое обычно необходимо для путешествия до Миллиса леса другая сторона ожидает настолько через год-два и у клифа то же самое и все же остается вопрос клифа или анализли попросила меня поддержать его хотя бы на первых порах Сам же Клифф четко заявил, что пойдет немедленно, даже если мы не ставим его сопровождать. Хотя я надеюсь, что все в порядке. За этот год он может попасть в безвыходную ситуацию, если я вот так оставлю его одного. И все же не похоже, что кто-то из них, и Сильфи, и клиф действительно в опасности. Нет никакой необходимости действовать слишком поспешно. И все же должен выбрать, Клифф или Сильфи, работа или любовь. Учитывая наши планы на будущее, создать в Милисе отделение нашей компании наемников и поддержать клифа на его пути становления папой, было бы наилучшим выбором. Но действительно ли это так? Если это заставит страдать Сильфи и моих детей, это будет просто бессмысленно. Я всегда должен помнить, ради чего я вообще согласился работать на Орсада. Я не должен упускать из виду основную причину. Я полностью погрузился в свои мысли. Внезапно Зенит пришла в движение» э госпожа Зенит?» Она двинулась внезапно, без предупреждения, словно лунатик, схватив Лилию за руку. С внезапной силой, так что Лилия даже споткнулась по пути, Зенит куда-то ее потащила. Целью была Сильфи. «Эм, Сильфи растерялась. Зенит же, взяв руку лили осторожно положила ее на плечо Сильфи. Она словно просила присмотреть за ее ребенком. Всем видом говоря, что с ней все будет в порядке, она отступила назад. «Госпожа, вы!» На глазах лили навернулись слезы. Порой Зенит, хоть и молча, вот так показывала силу своего прежнего характера. Все в семье замечали это, особенно когда она обращалась со своими детьми и внуками. Вместо ухода они она хотела, чтобы Лилия заботилась об этом ребенке, который должен вскоре родиться. Все ясно понимали это. «Я поняла». Лилия, утерев слезы, твердо кивнула в ответ. Глядя на Зенит, в ее взгляде больше не было никаких колебаний. «Аиша!» Лилия неожиданно крикнула Аишу, что стояла разденув рот. «Да-да! Я поручаю тебе заботу о госпоже Зенит вместо меня! Пожалуйста, сопроводи ее до дома семьи Латреи должным образом, я не прощу эгоизма!» «Да!» – не сразу отреагировала Аиша. Вероятно, ей очень не хотелось переступать порог дома Латреи, и все же она была вовсе не таким плохим ребенком, чтобы сказать «нет» в такой ситуации. рудеус сама, я заранее благодарю вас! Обещаю, что проблем не будет!» Если Лилия будет присматривать за ней, то у Сильфи определенно все будет в порядке. Я уверен в этом. Теперь я могу посвятить себя своей работе в милисе без всякого беспокойства. Сильфи, что у Руди? Есть еще одна вещь, которую я должен сказать. Очень важная вещь. Я люблю тебя. Да, я тоже. Сильфи поднялась, нежно сомкнув руки на моей спине. Я зарылся лицом в ее волосы, тоже обняв, стараясь сжимать не слишком сильно ее хрупкое тело. Я буду думать над именем нашего ребенка. «Да, обязательно расскажи мне, когда вернёшься». Сильфи немного застенчиво улыбнулась. «Конечно, я ещё волнуюсь. Но теперь рядом с Сильфи будет Лилия, моя сверхнадёжная вторая мама». После этого, также обнявшись на прощание с Роксией Эрис, мы начали свой путь. Наш путь начался. Я, Аиша, с занятой Только мы четвером Хотя багаж был тщательно подобран и отсортирован, его всё равно получилось довольно много. Взяв ту же громоздкую каменную плиту для связи и большие свитки призыва магической брони... Впрочем, как всегда, в таких путешествиях я надел вторую версию магической брони. Так что большой вес не проблема. Впрочем, даже с, с таким мощным усилением у меня все равно лишь только две руки и одна спина. В конце концов, мои размеры-то не изменились. Так что сложновато было тащить багаж больше себя самого. Все равно, что пытаться тащить кучу больших картонных коробок. Мы встретились с Клиффом на окраине города, таща эту гору багажа. Когда я сообщил, что количество участников путешествий уменьшилось, он был настолько удивлен, Но узнав, что причиной стала беременность, Сильфис улыбка меня поздравил. На мой взгляд, никаких слов не хватит, чтобы как следует тебя поздравить. Учение мили согласит. Рождение новой жизни – это несомненно радостное событие при любых обстоятельствах. Спасибо тебе за такие слова. Я буду молиться Милису, чтобы наши дети тоже стали хорошими друзьями. Хотя религия Милиса и не одобряет мой стиль жизни, по крайней мере, к моим детям она не придирается. Хотя есть шанс, что мои дети тоже заведут себе по несколько спутников жизни. Уверен, Клифф уже готов устроить им настоящую проповедь на этот счет. Нет уж, лучше я сам устрою им проповедь. Именно так. Кстати, Клифф Сэмпай, ты что-то знаешь о семье Латрея? Семья Латрея... За прошедший месяц мои сестренки Лиля рассказали мне немало истории об этой бабушке Клэр из рода Ттрея при этом обычно с весьма неприязненным видом. Если суммировать, то она является очень упрямым и суровым человеком. Норн сказала, что все ее воспоминания не сводятся к тому, как эта Клэр сурово отчитывает ее за то, что у нее никак не получается все делать хорошо. В то время как Аиша добавила со вздохом, что на нее она вечно ругалась за то, что у нее все получалось лучше, чем у Норн. И Лилия же добавила, что старая леди уважает лишь благородное происхождение и учение Милиса. Короче говоря, эти трое имели весьма неприятные воспоминания о их пребывании в Милишионе. Например, их постоянно осуждали за отрицание постулатов Милиса о семье и браке. Тем не менее, я не слишком беспокоюсь об этой Клэр. Конечно, на основе услышанного любой бы стал побаиваться встречи с ней, но мне уже приходилось сталкиваться с таким же прямым и суровым человеком. Пусть даже он давно мертв, Саурас Барайгрейрот, дедушка Эрис. И хотя старик, конечно же, отличался от этой Клэр, его характер, пожалуй, точь-в-точь точь совпадает с ее описанием. Если вести себя вежливо и учтиво, все должно быть нормально. Клэр ведь тоже человек. Пусть даже она уважает лишь благородное происхождение, но технически во мне кровь двух благородных родов, Рудеусов и Латреи. Часть о том, что она фанатичная приверженница учения милиса немного пугает. Так что, наверное, лучше будет скрыть факт моего многоженства. В любом случае, смог же я ужиться когда-то с семьей Эрис, полной таких суровых жестоких людей. Если это Клэр и правда, что-то вроде женского варианта Сауроса, то вероятно все будет в порядке. Хотя в воспоминаниях моих сестер она и выглядит как весьма неприятный человек, когда лично встречу ее вполне может оказаться, что в глубине души она хороший человек, разве что несколько упрямый и вспыльчивый, как тот же Руджерт, например. В любом случае, я не собираюсь вставать на пути воссоединения матери и дочери, и все же на всякий случай неплохо бы собрать побольше сведений. Они являются ключевыми членами фракции агрессивно выступающей против демонов. Это выдающаяся семья, многие из членов которой стали известными рыцарями храма. Ясно. Рыцари храма. Если я правильно помню, тетя Тереза тоже рыцарь храма. Надеюсь, у нее там все хорошо. Я был слишком мал, когда рос в Милисе, так что не знаю многих деталей. Но я слышал от Норн Кун, что эта семья весьма строга и сурова. Норн, похоже, доверяла Клиффу и не раз советовалась с ним, когда у нее были проблемы в университете. Среди прочего, в ее разговорах как-то промелькнуло, что в семье Латреи ее заклемили как непчемного ребенка. Ее постоянно сравнивали с Аишей, тыча носом в то, что она проигрывает даже выродку какой-то любовницы. Клифф поделился, что тогда посоветовал ей что-то вроде «Тебе не стоит зацикливаться на сравнении с другими, ты должна быть просто быть собой и стараться изо всех сил». В итоге Норн добилась того, что стала президентом студенческого совета. Хоть она и не говорила об этом открыто, Норн, кажется, очень уважает Клиффа. Не до степени полной влюбленности, но если бы не Элли возможно, что не вдвоем с Норн в итоге даже стали бы парой. Ах, получается тогда бы семья Латрея, открыто выступающая против демонов, и семья Гримуар, выступающая на их стороне, могли бы быть связаны с семейными узами. Ох, нет, нет. Норн совсем другое дело. Она дочь семьи Грейрот, и она не имеет никакого отношения к борьбе фракции Милиси. Когда мы прибудем на место, ты можешь стать членом семьи Латрея. Я могу только молиться, чтобы в итоге мы не стали врагами. «Нет никакого способа, что я когда-нибудь стану твоим врагом, Клифф Сэмпай». «Конечно же, я верю тебе, но порой мы просто бессильны перед сложившимися обстоятельствами». Семья Латрея тесно связана с, с Орденом Храма и неотъемлемая часть противодемонической фракции, открытые противники семьи Клиффа. Вполне естественно, ожидает, что я буду связан с ними. Нет, я связан с ними лишь происхождением. Теперь я принадлежу лишь семье Грейрот, проживающей в городе Магишария. Я подчиненный Орсада, Рудеус Грейрот, известный как правая рука дракона. Я Рудеус, друг Клиффа. Вот кто я. Хотя не стану активно помогать тебе, Клифф Сэмпай, но я определенно не стану твоим врагом. Я бы соврал, говоря, что никогда не подумал о возможности обручения одной из моих дочурок с Клайвом. О, было бы неплохо. Да, обручить твою дочь своим сыном совсем неплохо. Ой, стой, погоди минутку. Все-таки родителям самим решать вопросы брака и детей. Да знаю, знаю, я шучу. Давай идем уже дальше. С улыбкой Клифф продолжил свой путь. Это и правда была просто шутка, верно? Но все-таки и Люся, и Лара обе такие очаровашки. Когда они вырастут, несомненно, станут такими же красавицами, как и мамы. И Клайв вырастет в окружении таких красивых сестренок. Люси наверняка станет его первой любовью. Все-таки Клайв сын Эленалис. Он может признать и предложить начать встречаться еще в самом юном возрасте. С другой стороны, он все-таки сын клифа Если Клайв Кун действительно будет настойчив, если однажды он вежливо обратится ко мне поклонившись скажет «Прошу вас, отец». Я, скорее всего, соглашусь. Хотя ему, конечно, еще придется заслужить право вот так вот звать меня отец, но... «Братик, идем уже». Позвала меня Аиша, стоящая рядом с Зенит, и настойчиво потянула за руку. Ох, простите, простите. В любом случае, до этого еще далеко. С этими мыслями я поспешил за Клиффом. Первым делом я заглянул в наш офис, чтобы засвидетельствовать почтение Орсуду. После чего мы спустились в подвал к магическим телепортам. Телепорт, ведущий Мелес, давно уже был готов. Он располагался в лесу неподалеку от столицы, в подвале заброшенного особняка. Вы спросите, что особняк делает в лесу? Лес в этом мире нередко, внезапно расширяясь, буквально проглатывает расположенные неподалеку деревушки. Это была как раз одна из таких деревушек. Даже в подвале все здесь заросло мхом и побегами. Лишь свет магического круга тускло освещал это место. Хотя самняк был давно заброшен, вероятно из-за того, что окружающие деревья подпирали его, он до сих пор не рухнул. Поскольку тут нередко бывают искатели приключений из окрестных городов, я замаскировал вход в подвал тайным проходом, в то же время разместил неподалеку сундучок с сокровищами для отвлечения внимания. Я сбрасываю туда всякие бесполезные магические предметы, но искателям приключений хватает этих находок, после чего недовольно довольно уходят. Отсюда мы двинулись дальше пешком. Из-за состояния Зенни двигаться пришлось не слишком быстро. И все же до Меллиса не так далеко. Да и сильных монстров тут нет. Можно особо не спешить. Ах да, к слову о монстрах. Когда мы посещали этот лес Орсеном для установки телепорта, я впервые столкнулся с одним монстром. Гоблином. Зеленой кожи он был где-то в половину роста обычного человека. Похотливые, воинственные, они считаются одним из слабейших монстров в этом мире. Живя примитивными племенами, иногда им удается захватить представителей других рас и заставить их забеременеть. С невозможно наладить контакт, они воспринимают всех как врагов, а такое как только увидят. По правде говоря, есть теория, что гоблины не монстры, а скорее выродившаяся раса демонов. Ведя самый примитивный образ жизни, они обитают в пещерах в глубине леса. Живя в этих норах, они добывают пропитание охотой. Хотя уровень исполнения крайне низкий, они все же умеют создавать и использовать простейшее оружие, вроде дубинок и каменных ножей. Кроме того, хотя я видел это лишь мельком, у них что-то вроде проявления родительской любви к детям. Я думаю их воспринимать как монстров лишь из-за крайне низкого интеллекта. По сути, они немногими отличаются от каких-нибудь примитивных племен. Если бы они могли говорить и понимать речь, возможно, дела бы обстояли совсем по-другому. Все-таки это милис В Священном Королевстве Милис религия никогда не позволит местным жителям так просто принять расу демонов. Возможно, гоблины нападают на людей только из-за преследования всякими религиозными фанатиками в прошлом. Уверен, у гоблинов были поистине трудные времена. Если так подумать, гоблины влачат поистине жалкое существование. Обитая где нибудь на центральном материке, возможно, их судьба сложилась бы совсем по-другому. Возможно, их не считали бы монстрами, а действительно лишь выродившимися племенем демонов. Размышляя об этом, я без особых усилий уничтожал гоблинов, попадавшихся нам по пути. В конце концов, я тут не собираюсь открывать благотворительную организацию по поддержке гоблинов. Я не прощу никого, кто попытается напасть на моих близких, какими бы жалкими они ни были. Выбравшись из леса, мы оказались где-то дня в семи пути от Мелишиона. По дороге в первой же подходящей деревушке мы приобрели конную повозку. По сути, это была скорее бедная телега, а не конный экипаж, но все же лучше, чем идти пешком. Все-таки эта каменная пластина на редкость тяжелая. Далее мы продолжили путь на повозке по дороге. В этой стране даже больше равнин и пастбищ, чем в Асуре. Многие фермеры посвятили себя разведению животных, а не посевных культур. Если Асура больше напоминает Америку, с ее бескрайними панями пшеницы, то этот пейзаж скорее ближе к альпийским лугам и пастбищам. Асура вся золотая и зеленая, Миллис же синий и по крайней мере в зелени они совпадают. Ее изобилие красноречиво свидетельствует о богатстве и плодородности земель. И хотя мы встретили немало монстров на пути, это было лишь с точки зрения милиса. если сравнивать с демоническим континентом или даже северными землями. Милис был теплым и безопасным местом. И вот мы на месте, в столице святого королевства Милис, Мельшионе, окружённой цветущей природой и величественными семью башнями, этот город был всё так же прекрасен. Город, в котором я когда-то воссоединился с полом.